Глава двадцать шестая День не задался с самого утра. У подъезда вступило в собачье дерьмо и минут десять очищало его снегом. По пути в школу порвался ремешок на сумке, и мне пришлось нести ее в руках. А когда вошла в класс в разгар урока, меня ждал еще один очень неприятный сюрприз. Порт тони и марыги была пуста. «Мухина, если ты желаешь повторить судьбу подруг, то можешь продолжать опаздывать на уроки и писать контрольные на двойки!» – крикнула физичка. Пока я шла к своему месту, взглядом задала вопрос Маше. «Что происходит?» Маша вырвала листок из тетрадки, быстро написала записку и кинула ее на мою парту. Тоньку с Морыгой отчислили за то, что прогуляли в пятницу и субботу. Сегодня их предки приходили за документами. Я уронила голову в ладони и мысленно выругалась на девчонок. Ну зачем они поехали с парнями в Обнинск после дискотеки? Ведь мы с Машкой как знали, что они загуляют и уговаривали их остаться. Но тони то с Морыгой в один голос уверяли, что парни доставят их обратно к первому уроку. Вот только мы с Машей забыли уточнить, к какому конкретно дню недели. Эта новость стала для меня настоящим ударом. Я так привыкла к девчонкам, мы были одной командой и в школе, и за ее стенами. Тоня была нашим вождем, на которого мы равнялись. За ней мы были готовы идти куда угодно, и только благодаря ей мы всегда держались вместе. Первое время они с Марыгой навещали нас после уроков. Рассказывали, что в вечерке учиться куда лучше, чем в обычной школе, потому что там учатся только три раза в неделю. А еще там полно таких же оторв, как они – И Тоня с Морыгой быстро сколотили там свою банду. Новую банду. Посиделки у Тони тоже прекратились, так как девчонки все свободное время проводили с парнями. Одним словом, моя веселая школьная жизнь длилась совсем недолго и стала серой и унылой, как раньше. Мы с Машей держались вместе, остальные сами по себе. Наша сплоченная банда распалась, и никто даже не попытался ее сохранить.